Глава двадцать восьмая Все, что у нас с собой было – две походные сумки. Зато мы совершенно не привлекали внимания, что в нашей ситуации куда важнее. «Ты будешь заходить домой?» спросила Оля, когда мы покинули её квартал. Нет, отрицательно покачал я головой и прощаться с Соней вздохнул. Нет не буду. Соня это Соня. Она попытается убедить меня остаться, попытается убедить, что я неправильно всё понял, что род не будет мной жертвовать. Лучше просто исчезнуть. Я обернулся на Волчицу и та просто кивнула. Хорошо. Как же с ней легко. На всякий случай я заготовил легенду. Если встретим кого-нибудь знакомого, смогу отбрекаться, выложив правдоподобную причину нашей прогулки. Однако надеюсь, что никаких встреч не будет. Мы без проблем доходим до ворот верхнего города, а здесь происходит небольшая задержка. Большой караван гужевых повозок что-то ввозит в город, и нам приходится ждать. Нам лучше отойти от города, а только потом искать лошадей. Негромко объясняю толи: возьмём любых, доедем до поместья, там пересядем на наших жеребцов. Да, здесь я должен полагаться на Олимпию. Она за пределами города бывала значительно чаще меня. Хорошо. Я рад, что ты со мной. Меня одарили короткой тёплой улыбкой. Бегство немного нетипичный поступок для меня, но что поделать? Немного жаль Юлю, но она не пропадёт. Юнон не выставит свою ученицу за дверь. Соню жаль, однако мы оба заложники Синего. Если я уйду, она ему будет уже не нужна. А может и нужна. Но убивать её только из-за злости на меня. Надеюсь, этого не произойдёт. Мне остаётся только надеяться. Серж справится. Завод, правда, развалится, именно я был ключевым его элементом. Ни Серж, ни Алексоса это не заденет в значительной мере. Сигуры вернётся к той жизни, что была до меня. Вот и всё. Как это всё острочертило. Идти на поклон к Бронзу, чтобы тот не дал сделать из меня смертника. О, он будет благодарить небеса за такой чудесный подарок. И если ему, конечно, под силу что-то изменить. А если нет, да и перспектива становиться ему пожизненным обязанным достала. Пусть все вместе идут к чёрту. Меня это достало. Достало крутиться ужом на сковороде, чтобы спасти свою затницу. Уберусь подальше, и не будет необходимости пользоваться коктейлем, никаких трансов и изматывающих тренировок, никакой гонки со временем. Меня поставили перед выбором: сдохнуть так или сдохнуть этак. Можно было ещё попробовать пойти к Минато. Пажилы, это был бы даже лучший вариант. Они бы вывели меня из города, дали бы отдохнуть, отойти немного от этого напряжения. Может быть, удалось бы даже уйти вместе с Олей. Но оставаться здесь, становиться частью безнадежной в перспективе моей жизни борьбы, я не готов. Не готов отдавать жизнь за идеалы. Это было бы правильно. Единственное правильное решение, если быть честным. Но не сейчас. Сейчас я хочу либо поубивать всех тех, кто довёл мою жизнь до этой крайней точки, либо оказаться как можно дальше от всего этого. Караван прошёл. Мы двинулись дальше. Пройти ворота не составило труда. Разгар дня, мы аристократы даже спрашивать ничего не стали, только зафиксировали факт выхода. Я задумался над тем, как пройти внешние ворота. Есть совсем не маленькая вероятность, что меня попросту не выпустят без какого-нибудь заверенного письменного разрешения, а значит, нужно хитрить. Мне спрятаться, а Ули проходить самой, её не остановят. Какие у нас варианты? Прицепиться снизу к какой-нибудь повозке? Слишком просто, чтобы сработало. За нами следят, внезапно сообщила волчица. Я удивился. сдержался и глазеть по сторонам не стал, но удивился. Оле я доверял. Если уверена, что следят, то это так. С каким намерением? Она нахмурилась, сосредоточиваясь, злым. Слежка от Минакура, если она есть, не должна быть злой. Чего им на меня злиться? Значит, кто-то другой. Кто? К кому я перебегал дорогу? Даже гадать не надо. Хороной улице Гретты Тогда это не проблема. Некроманты сели на хвост, я чуть поморщился. Не страшно. Остановить нас они не смогут, силенок не хватит. Все наши стычки прошли в мою пользу. Волчица кивнула, сохраняя сосредоточенное выражение лица, и через минуту добавила. Их было трое, затем один ушел. Пошел за подкреплением, предположил я. Вероятно, согласилась девушка. Вероятно. поморщился. Приятно, когда тебя уважают, но вообще не вовремя. Я взглянул на напряжённую Оли. Не нужно следить за ними постоянно, особенно если это тяжело. Волчица вопросительно заглянула мне в глаза. В людном месте они не нападут в любом случае, объяснил я. Вы ждут? Давай лучше мы сами выберем, где произойдёт встреча. Оля кивнула и вздохнула с облегчением. Я правильно понял, что вычленение пары источников эмоций в такой толпе было для неё утомительно. Пока продвигались к внешним вратам, я решал, стоит дать некромантам бой или попытаться как можно быстрее покинуть город. Здравый смысл подсказывал второе, и я был склонен с этим согласиться. Единственным аргументом против был тот факт, что место схватки за пределами города будет легко найти. а по нему и выстрелить нас. Если же схватки не будет, то отыскать среди многих следы пары путников практически невозможно. Разве что какая поисковая магия, о которой я не знаю. Выбирать не пришлось. Нас как-то неожиданно нагнал Шон. Ката, мрачный и серьезный в гражданской одежде, юстицарий напоминал сейчас одного из наемников Мината. Не знаешь, что одарённый так и глаз не зацепится в толпе. Шон, ты что такой мрачный? Он огляделся по сторонам и кивнул на пустой участок улицы, чтобы поговорить без лишних ушей. Разговоры его наши с Олей планы не входили, но торопиться сейчас тоже не следует. Отошли. Цывай умер. Я удивился, а ещё не шуточно, она прякса глубоко внутри. Что? Как? Ночью был рейд, тихо ответил Блэк, глядя мне в глаза. Мы недавно захватили одного бандита из банды Корня. Ты о них точно слышал? киваю. Да, даже лично знаком с Гошей Корнем был. Да, с ним. Аблаво было этой ночью, продолжил Юстицарий. У Корня были свои одарённые. Мы к этому уже привыкли. У других козырных в последнее время всё чаще встречаются одарённые. Но у корня был кто-то... сильный. Кто бы это мог быть, черт подери? Олимпия почувствовала нехаронов. Есть пострадавшие, Блэк кивнул. Есть. Четверо убиты, много раненых. Свай получил не сильный удар, но неудачно упал с крыши головой вниз. Умер, похоже, мгновенно. Клятый закон подлости. Я ведь и знаю, что до этого патрульные отделывались ранениями. Какая диманная ирония, ведь именно я открыл счёт смертей. Сочувствую, Шон мрачно кивнул, спасибо, отвернулся в сторону и заговорил с преувеличенным безразличием. Знаешь, У меня такое чувство, что он не слишком-то пытался нас убить, будто и не бил в полную силу. Из заклинания-то всё знакомое. Да, он понял. Осталось узнать, что он по этому поводу собирается делать. Вот как я обернулся к Олимпий. Девушка очень выразительно на меня посмотрела, а затем указала взглядом на Блека. Я моргнул, показывая, что тоже понял, кого она учуяла. Да, всё так. Он снова перевёл на меня взгляд и уставился прямо в глаза. Где ты был этой ночью, Като? Я ждал этого вопроса и нисколько не удивился. Дома спал, знаешь, Като, продолжил он, но маска спокойствия с его лица сползала. Мы уже обратили внимание, что Курень тоже весьма осведомлён. Мы с ними почти не пересекались, разве что случайно. Они на нас тоже не лезли, пока мы работали в одном месте, а не в другом. Отличная осведомлённость, не находишь? пожал плечами Не знаю, может быть, думаешь, Дёрн решил всё же исполнить свой начальный план но уже без меня? Блэк отрицательно покачал головой. Нет, Кат. Я думаю, что ты решил не класть все яйца в одну корзину. Я вздохнул. Есть доказательства Нет, признал, что он, а они нужны. Наклоняю голову как бы с укором. А как же соблюдение закона? Как показали рейды, порой нужно действовать не по закону, а по справедливости. Так оно бывает надёжнее, особенно когда самые худшие твари этим самым законом вертят, как хотят. К нам подошли ещё пятеро, но пока держались спокойно, будто просто случайно здесь остановились. Я знаю, что бронз тебя прикрывает, Като. Ты с самого начала меня использовал в своих целях или он бросил презрительный взгляд на волчицу для своих друзей? Но теперь всё кончено. Все должны получить по заслугам, и ты получишь. Жаль. Почему ты так уверен, что там был именно я? Узнал заклинание, какие? Замирающий ветер Като. С такой лёгкостью его используешь только ты. Да, это я не подумавши. Серьёзная примета, чёрт, не поспоришь. Пожалуй. Что будешь делать дальше, Шон? Устроишь бойню прямо на улице? Он отрицательно качнул головой. Нет. И ты, я думаю, тоже не хочешь. Давай найдём лучшее место, где-нибудь, где нас не потревожат. Шон перевёл взгляд на Олимпию. Твои преступления пока забудем. Можешь уйти. Олимпия ощерилась как настоящая волчица. А пойдусь без твоих приказов. Блэк слегка отодвинулся. Было видно, что аура Олимпии его достаёт, но взгляд остался твёрдым. Как пожелаешь, вновь перевёл внимание на меня. Идём? Я нахмурился. А если я откажусь, попробуешь меня задержать без формы? И на каком основании, кстати? Парень скривился. Да, я знаю, что ты умеешь выворачиваться, но не в этот раз. Мы тоже умеем пользоваться законом. А твоейм участии в защите банды Корня рассказали мертвецы перед тем, как умерли. В ряде участвовали только те, кто погиб. Этого вполне хватит. Я кивнул. Пусть даже так. Что дальше? Арест? так я тебе скажу, что я там делал. Там был Харон. Там внизу, в самом глубоком месте, сидел Харон. И я приходил именно за ним. И к корню не имею никакого отношения. А то, что задел нескольких ваших, ну так без формы принял за бандитов, а те, кто якобы меня видели, как ты сам сказал, уже мертвы. По мере моего ответа Шон все больше хмурился. он правильно отметил, выворачиваться я вполне могу. Жаль лишь, редко меня это спасает. И в этот раз мне это ни черта не поможет. Он меня не отпустит, пойдёт следом, вместе с нами пойдёт к вратам. Вот взбредёт ему в голову, что бой со мной можно устроить и снаружи, и необходимость покинуть город Юстицария не остановит. А урат поймёт, что я не могу просто так уйти. Помешает. Точно помешает. И ещё непонятно, каким именно будет мешать. Может быть, что-то наплетёт стражи, а также запросто может кого-нибудь и в верхний город послать. Короче, создаст нам дополнительных трудностей именно там, где они нам категорически не нужны. Значит, решать надо сейчас. Но Давай действительно отойдём куда-нибудь в менее людное место. Шон, уже уверившись, что я откажусь, насторожился. С чего вдруг поменял мнение? Хочу тебя переубедить, пожал плечами. Наш с тобой конфликт ошибка, недоразумение. Он презрительно скривился. Я больше не верю в твою ложь. Неважно, я всё же попытаюсь. Секунда само мнение и Блэккивком показывает следовать за собой. Остальные патрульные пристраиваются сзади нас. Хм, ивны. Пока Олимпия рядом, я могу атаковать хоть вперёд, хоть назад, как, впрочем, и любой достаточно обученный рыцарь. Тот же Серж на такие трюки вполне способен, но у меня есть ещё преимущество. Я могу ударить по очень большой площади и ударить очень больно. И поэтому, пока мы шли, большую часть моего внимания я сосредоточил на создании заклинания. Если переговоры зайдут в тупик, а положу руку на сердце, я почти уверен, что именно туда они и зайдут, мне нужно нечто, чтобы ошеломить и вывести из строя как можно больше противников сразу, первой же атакой. Нечто такое я и собирал. Взяв за основу преобразование воздуха и привычную кассу ветра. Только теперь мне потребуется атака на 360 градусов. Осталось решить, готов ли я всех убить. Потому что если не готов и вложу мало силы, могу не пробить щиты, которые ребята уверен успеют выставить. А вложу много, их будет ждать участь тех зомби, от которых не осталось и пепла. Скорее мы пришли, и у меня дежавю, потому что Шон привёл нас к одной из старых водонапорных башен, или это ностальгия? Скорее дежавю. Я снова собираюсь устроить караваю в акваканале рядом с водонапорной башней. Разве что в этот раз не буду её сжигать. По пути к нам присоединились ещё патрульные, но их всё ещё было маловато, чтобы представлять серьёзную угрозу. На что ж он надеется? Они не остановили меня всей толпой, а здесь их даже не 20. Ну как, ты готов слушать или будешь упираться, как баран? спросил я, когда мы остановились. Да, может показаться, что это не очень удачное начало переговоров, но мне нужно немного раскачать Блэка. Он упёрся в ватную мысль и с неё не сойдёт. В общем-то, переубедить его я уже не надеюсь, а вот убедить остальных, может быть, и выйдет. Я уже сказал, что больше не верю в твою ложь, всё так же презрительно ответил юстицарий. Вздохнул, вложив в свой вздох вселянскую печаль. Значит, будешь упираться. Ладно. В чём я тебе соврал, Шон? в том, что не хочу устраивать войну на улицах. Ты начал работать с бандой Корня, напомнил Блэк, делая удивлённое лицо. И что? Ты знаешь, что делает Корень? Это не имеет значения, как раз имеет. Корень изображает банду на деле ей не являясь. Если вы допрашивали пойманного якобы бандита, то наверняка слышали от него много интересного. О том, что в банде появились какие-то мутные наемники, которые чуть ли не командуют даже самим Гошей, и что им запретили трогать горожан. Есть контакт, зацепил. Сам Шон продолжал корчить рыцаря света, выводящего на чистую воду попавшегося злодея, но не остальные. У одних появилось удивление, у других сомнение. Надо давить дальше. А если вам попался один из адекватных, отобранных в отдельные команды, то он бы вам еще больше интересного рассказал о том, как они пытаются тихо и незаметно помогать горожанам. «Не неси чушь!» – улыбаюсь снисходительно. Главная база корня пряталась под квартирами для бедников, Шон. Вы там осматривались? Много видели наркоманов? Может, измордованных женщин встречали? Девочек, характерно одетых и предлагавших свои услуги? Нет?» Несколько патрульных бросили вопросительные взгляды на Блэка, ожидая объяснений. «Это ни о чем не говорит!» – продолжил артачица Шон. «Кроме того, что корень очистил подконтрольную территорию, я снова устало вздохнул. Именно поэтому я тебе ни о чем не рассказывал». ты вечно упрёшься как баран идею организовать парней. Я обвёл патрульных рукой затормозив на одной из трёх девушек и дам. Простите. Идею организовать их ты принял. Black smorchлся. Ну и понятно, что названные парни и девушки не знали, кто подал идею о рейдах. Замолчи. Да я здесь пытаюсь вопрос миром решить, между прочим. Блэк стряхнулса, подивив эмоции и начал похоже соображать, как теперь ему вывернуться. Ты использовал нас в своих целях. А кстись в каких-то таких своих? Что я со всего этого получил, кроме кучи беготни и вороха проблем? Я не знаю. Пока не знаю, но это был ваш с Бронсом план. Пожимая плечами, Даже если бы это было так, что с того улицы стали чище, стали бандам укоротили руки, укоротили, теперь никто не ходит по улицам, хвалясь тем, что является членом банды. Никто не смеет тыкать вам в лица своей неприкосновенностью. О да, эту разницу патрульные ощутили отлично. и даже юстицариум от всяких продажных ублюдков почистили. Так что давай же вам скажи, где я был неправ?» Блэк огляделся, понимая, что поддержки у него больше нет. Патрульный, конечно, все еще за него, их многое связывает, но вот бить толпой такого плохого меня никто из них уже не считает хорошей идеей. «Ты убил наших друзей!» Я опустил взгляд. И я об этом сожалею, Шон. Но кто там был, скажите мне в лицо, что я намеренно пытался причинить вам вред? Нет. Я защищался и старался уйти, причиняя как можно меньше вреда. И снова согласие на лицах патрульных. Ты работаешь на бронса. Паро. Пришло время повернуть этот разговор окончательно. Не всё ли равно? Он по винен в смерти моего отца. Вот оно. Пришло время вытащить из рукава фальшивого туза и перебить расклад. Нет, Шон, в этом по винен я. Лгу, глядя в глаза Блэку Страйс и изобразить скорбь. Смерть твоего отца это моя ошибка. Я ошибся при сотворении заклинания. Я убил твоего отца. Олимпия удивлена. Чувствует, что я не раскаиваюсь, что я так же спокоен, как и в начале разговора. Удивлённые патрульные просто не ожидали такого поворота разговора. Блэк не удивлён. Он в ярости, и он атакует. Я поднимаю щит, отбивая что-то почти невидимое из магии воздуха. Затем молнию довольно приличную последним летит огненный шар. патрульные, что после молнии бросились к Гблеку, чтобы его утихомирить, остановить, но были вынуждены защищаться от огня. Это их замедляет. Я сосредоточенно жду, внимательно следя за Шоном. Он создаёт ещё заклинание основа молнии, не то, закрываясь щитом, а затем начинает ещё одно огненное, на этот раз куда более мощное. Тож то надо. Моё заклинание, режущая коса, как ничто не слишком заметное, особенно сейчас из-за потнятой пыли и догорающего пламени, улетает в юстицаря, срезая ему пальцы. Боль сбивает его концентрацию, заклинание идёт в разнос, а обычные страховочные контуры рассчитаны как раз на жесты пальцами. Шон хорошо тренирован. Инстинкт срабатывает, он машинально встряхивает ладонями, пытаясь отменить заклинание. Как бы смешно это ни звучало, без пальца не срабатывает. Орывать напитку заклинания уже поздно. Большинство боевых заклинаний накачиваются энергией ещё в момент формирования, чтобы сэкономить время. Огненный шар взрывается, поглощая блека Наверное, нечто подобное называют сжиганием мостов.